Голова тысяча пятьсот восемьдесят третья. Никому не сравнится с моей силой. После слов Всевышнего души дьявола стали золотыми, древний благородный цвет, несущий в себе могучую силу. С сокрушительным ревом перед Манхау вырос гигант настолько высокий, что мог звалить на свои плечи небеса девяти тысяч метров ростом. Что интересно, это похоже был не предел. Обрушенная часть звездного неба стала еще больше. Словно гигант вытеснил само звёздное небо. От тревоги гиганта невольные зрители, происходящего вдалеке, закашлялись кровью. Их озамлённое небо не было предела. В этой схватке не было места практикам с девятью санцами, им ничего не оставалось, как наблюдать за всем издалека. У главы школы и остальных парагонов всё внутри похолодело. Что до остальных сущностей звёздного неба безбрежных просторов, они бежали, боясь даже оглянуться. "Мэнхао!" взревел гигант. Оказалось, что у него на лбу было не 9, а 10 звёзд. Они лучились золотым светом, отчего гигант выглядел как небесный бог, хотя правильнее было сказать, что он был богом небес. Так выглядела пятая трансформация небесного бога. Золотое свечение било даже из глаз гиганта, поэтому он буквально утопал в золоте. Отступая, Мэн Хао поменялся в лице. Вокруг не было ничего, кроме звёздного неба и пустоты, как вдруг всё вокруг начало растворяться и превращаться в чёрную жидкость, пахнущую гнилью. Эта жидкость соединялась в множество огромных сфер, из которых торчали щупальца, чем-то напоминающие морских ежей. Никому не сравнится со мной. Взревёл гигант Манхао размахнулся и ударил кулаком. Такая атака несла с собой абсолютное разрушение, от чего то столь могущественного невозможно было увернуться. Глаза Манхао горели желанием сражаться, его физическое тело уже достигло пика. трансцендентности. Поэтому на встречу приближающемуся кулаку гиганта отправился убивающий богов кулак. После оглушительного взрыва раздался плохо различимый вой какого-то древнего зверя. Мэн Хао задрожал, ощущение было такое, будто ему в лицо били дикие ветра времени. Брызнула кровь, его отбросило назад, словно тряпичную куклу. Но и кулак гиганта тоже дрожал, правда, это его никак не остановило. С рёвом он шагнул вперёд и нанёс очередной удар кулаком. Мэн Хао был вынужден обороняться. Во время атаки Гигантос дал нечеловеческий по своей силе рёв. Звоковая волна разорвала пустоту и уничтожила естественные законы. На Манхао как будто обрушился ураган, из-за чего у него из рта вновь брызнула кровь, и снова ему пришлось отступать. Сила небесного бога поражала, и всё же такой противник ещё сильнее вспылил желанием Манхао сражаться. Кому какое дело до небесных богов? сказал он, и взмахнул рукой. В пальцы сложились в магический пасс договора заклинания демонов. В этот же миг глаза гиганта ярко блеснули желанием убивать. Стоило ему сделать шаг в сторону Манхао, как он ударил кулаком, но этот раз он решил прибегнуть к другой тактике. Он почему-то начал усыхать, как если бы всю кровь забирала себе правая рука. Ко всему прочему, с замлением правая рука гиганта становилась больше, сильнее. Напитанный невероятной силой, кулак приближался к Манхао. Сначала Борос Всевышний Манхао ещё не чувствовал такой опасности. Он никогда не сталкивался с такой силой после достижения трансцендентности. Ничто подобное не находилось на пике могущества во всём звёздном небе. Более того, она выходила за пределы естественных законов звёздного мира, превосходила установленный ими предел. Такая сила была сравнима с силой самой вселенной, такой её уже нельзя было назвать силой трансцендентности, ведь она находилась выше над царстве порядка. "Умри!" прорявел небесный бог. Коллета на приближающийся кулак глаза Манхао стали узкими щёлками. Если он не устоит против этого удара, то точно проиграет. Пятый заговор внутри снаружи. С ярким блеском в глазах он прибег к другому заговору заклинанию демонов. На его раскрытой ладони разверзлась воронка, которая пульсировала двумя полностью противоположными силами. На встречу кулаку отправилась сила внутри снаружи. Всё звёздное небо застыло, от ладони исходила изгоняющая сила. И её источником была essance Dao Menhao. Кулак Небесного Бога замедлился, а потом остановился в нескольких сантиметрах от ладони. Глаза Менхао налились кровью, сила заговора внутри и снаружи заполняла пространство вокруг бесконечно противодействующей самой себе силой. Похоже, противостояние достигло мёртвой точки. В глазах гиганта угадывалось безумие, как вдруг одна из звёзд на его лбу разбилась. Сила Небесного Бога резко возросла, но это было ещё не всё. Следом разбилась вторая, третья, четвёртая звезда. Вместе с разбивающимися звёздами росла сила кулака небесного бога, который медленно приближался к Мэнхао. Всё ещё недостаточно. Взрыв! Перед великий гигант после этой команды взорвались все оставшиеся звёзды, включая десятую. Пожилой он гигантского небесного бога побежала неописуемая энергия. В результате детонации 10 звёзд кулак наконец достиг ладони Мэнхао. А тот удар костей в рёбрах Манхауорска лопись плоть разорвала. У него из рата брызнула кровь, а его самовал бросило назад. Эта рана стала самой серьёзной с начала поединка со Всевышним. Сдохне!